Отель О'Шеливан Инн, Чикаго, США, 2036 год. Зачем ты так со мной? Вопрос она задала неожиданно, поднялась с кровати, сказав, что хочет вина и спросила, стоек к мужчине с спиной, медленно наполняя бокалы надышавшимся красным. О чём спрашивает, не уточнила, но Амата понял о чём. Невозможно было не понять. Он заложил руки за голову и медленно ответил, глядя на девушку с грустной улыбкой. Так будет лучше. Для кого? Рука дрогнула и несколько красных капель упали на столик. В первую очередь для нас. Для нас будет лучше оставаться вместе. Сандра вернула бутылку на стол, несколько секунд смотрела на красные капли, затем взяла бокалы и вернулась к мужчине. Она знала, что услышит дальше и не ошиблась. Для нас будет лучше, чтобы ты вышла из игры, любовь моя, очень серьёзно ответила Мата. Мы сделали всё, чтобы тебя спрятать. Ты исчезла. У тебя новая жизнь. Тебя никто никогда не найдёт. Моя жизнь это ты. Ты подготовила прекрасное заявление, которое докажет невиновность Краузе. Дальше наше дело. Я помогу Честеру оказаться на трибуне, и он его произнесёт. А трибуна у нас получится великолепной. Вся планета затаив дыхание будет слушать человека, ухитрившегося захватить в заложники Чайковского. "Моя жизнь это ты", повторила девушка. "Если всё пойдёт по плану, о моём участии никто не узнает. На трибуну войдёт только Честер. Я останусь в тени. Тебе не хуже меня известно, что ни одна операция в истории не развивалась строго по плану. Всегда требуется корректировка. Мы справимся". Не ты, не Честер, не знаете даже четверти того, что знаю и умею я. Поэтому у тебя самая большая зарплата, улыбнулся мужчина. Однако перевести разговор в шутку ему не удалось. Если что-то пойдёт не так, вы не справитесь. Вы даже не сможете понять, действительно ли стоите на трибуне и вас слушает планета, или же речь транслируется в архивы специальных служб, а публика так и остаётся в неведении. Что может пойти не так? Прилетят инопланетяне? «Амата, речь идет о твоей жизни». «И о твоей?» «Так же серьезно, как Сандра», — ответил мужчина. «Мы прятали тебя именно на случай провала. Если что-то пойдет не так, тебе следует оказаться как можно дальше от меня. А я... я стану твоим воспоминанием. Нежным, теплым, счастливым, но воспоминанием...» Сандра сделала маленький глоток красного, поставила бокал на тумбочку, посмотрела мужчине в глаза и спросила. «Помнишь...» «Однажды ты сказал, что любишь меня». «Не однажды». «Однажды это слово прозвучало впервые». «Я помню». После паузы ответил мужчина. «Я... я и произнес его впервые, поэтому никогда не забуду». «Так вот». Сандра мягко прикоснулась кончиками пальцев к щеке любимого. «С того мгновения, как ты сказал, что любишь меня, есть только одно правило. Или вместе. Или... никак». 27 декабря 2036 год. А это возможно? Что именно? Предотвратить взрыв и остаться в живых, уточнила Октавия. Неужели непонятно? Это самый желательный вариант, спокойно, на грани равнодушия, ответила Сандра. Желательный? изумилась леди. Просто желательный? Самый желательный. Серьёзно? Мы скоро взлетим на воздух из-за того, что ты вырубила первое ядро. Мы все умрём. Мы в космосе. Ок. Здесь нет воздуха. Несколько мгновений Октавия яростно смотрела на подругу, пытаясь понять, издевается конфетка или нет, после чего бросила: "Очень смешно" и отвернулась. Известие о скором самоуничтожении станции произвело на девушек гнетущее впечатление, но если конфетка, в силу возраста и опыта, быстро взяла себя в руки и хотя бы внешне оставалась хладнокровной и спокойной, то у Октавии это пока не получалось. В первый мгновение в глазах леди выступили слёзы. Голос задрожал. Несколько минут Октавия просто молчала, боясь, что попытка что-нибудь сказать приведёт к непредсказуемому результату. Но кое-как справилась, не разрыдалась и не впала в истерику, чего опасалась Сандра. А голос её, хоть и срывался иногда, но звучал достаточно ровно. Леди именно говорила, а не кричала. Что мы будем делать? Я думаю, Наверное, глупо просить тебя думать быстрее. Хорошо, что ты это понимаешь. Сандра восклицание прозвучало без надрыва, но очень нервно. Октавия хотела услышать ответ, хотела услышать хоть что-нибудь от ушедшей в себя подруги. Поэтому Конфетка вздохнула и неловко улыбнулась. Ок. Если что, мне тоже страшно. И я, если что, совсем не рассчитывала, что всё обернётся подобным образом. Но сейчас мы хотя бы знаем, что происходит, и должны постараться предотвратить катастрофу. У нас получится. Я постараюсь что-нибудь придумать. Есть идеи? Как раз их формулирую. Спасибо. Не за что, Сандра чуть улыбнулась. Возможно, тебе это покажется странным, но я тоже хочу жить. Какая же ты язва с чувством, произнесла Октавия, но слова прозвучали не так нервно. Спокойный голос конфетки подействовал на леди благотворно. Заметила? Да? Трудно не заметить, октавия вздохнула. У нас 40 часов, 39 часов и 37 минут с секундами, уточнила Конфетка. Она синхронизировала Smartplex с таймером обратного отсчёта, переведя его в привычные единицы измерения, и теперь точно знала, сколько времени у них осталось. Возможно, осталось вообще. Тебе правда страшно? Правда, признала Сандра. Но ты держишься, Страх мешает думать, страх мешает действовать, страх мешает побеждать. В конечном счёте страх убивает, поэтому его следует держать в узде. Страх не может исчезнуть совсем, потому что он помогает действовать с разумной осторожностью и здраво оценивать ситуацию. Но ему ни в коем случае нельзя позволять глушить остальные эмоции. Этому тебя тоже научил отец? Нет. Совсем другой человек. Я так и подумала. Октавия выдержала короткую паузу. Твой друг. Почему ты так решила? Потому что когда ты ответила, голос стал очень тёплым. Ты подумала о нём, возможно, ты представила его и сказала о нём так, что сомнений не осталось. Ты его очень любишь. Он моё всё, сказала Сандра, не глядя на подругу. И он здесь? Да, догадалась Октавия. Он летел с нами на Чайковском, ведь так? Конфетка не ответила, провела пальцем по подлокотнику кресла и напомнила: "Ты мешаешь мне думать". Дав понять, что нужно сменить тему. А что тут думать? Грустно улыбнулась леди Ок. Если у нас ничего не получится, мы просто сядем в вакуум, а Райли обещал, что его починит. Дождёмся взрыва и улетим? Что ты имеешь в виду? Сандра не поняла, шутит Октавия или нет, и удивлённо подняла брови. Как это? Дождёмся и улетим? Вдруг во время взрыва ворота распахнутся? А если нет? Ну, Клиппер наверняка выдержит взрыв. Изумляюсь твоему оптимизму. Всегда, пожалуйста. Наверное, нет смысла говорить, что взрыв будет таким, чтобы уничтожить космическую станцию диаметром в 3 мили. Но после взрыва всегда остаются обломки, пожало плечами леди. А в Акумане такой уж и большой, вдруг сойдёт за обломок. Ты всё-таки шутишь, протянула конфетка. А что мне ещё остаётся? Да уж, лучше шутить. Пусть и глупо, чем кричать и заламывать руки. Кстати, спасибо, что напомнила о Раеле. Сандра включила микрофон. Говорит офицер Жар. На связи офицер Жар. Мгновенно отозвался КУ 2.0. На уровне девушка поняла, что не сможет произнести обозначение уровня, поэтому скопировала его и вставила в командную строку. На этом уровне есть видеокамеры. Так точно. «Они фиксируют биологические объекты?» «Вашей расы! Офицер Жар!» «Я хочу их видеть!» Ку-2.0 исполнил приказ, и на большом мониторе появилось изображение «их» казармы, в которой ничего не изменилось. Зараженные неподвижно лежат по койкам, пятый дремлет у баррикады. «Вроде все в порядке», — прошептала Октавия. «Кроме того, что Райли и компания еще в коме», — ответила Сандра. «Прошло мало времени». Я понимаю. Конфетка вновь обратилась к Q2.0. Определить состояние биологических объектов. Кома, вызванная заражением лихорадкой Gtal. На борту есть другие заражённые в карантинном ангаре. В карантинном ангаре удивилась конфетка. Временное обозначение помещения, в которое были помещены представители нового биологического вида. Понятно. произнесла представитель нового биологического вида, после чего распорядилась. «Необходимо оказать всем зараженным медицинскую помощь». «Прошу повторить приказ». «Необходимо немедленно оказать всем зараженным медицинскую помощь», твердо повторила Сандра. «Зараженные относятся к иному биологическому виду». Представителем этого вида уже оказывалась медицинская помощь. Несколько секунд Ку-2.0 молчал, после чего доложил. «Высылаю медицинские дроны». «Ты обо всем помнишь», – протянула Октавия. «Разве это не естественно?» – поинтересовалась конфетка и тут же добавила. «Жаль, что я не сразу вспомнила о ребятах. Потеряла время». «Тебе было о чем подумать», – заметила леди. «Ну, в общем, да», – не стала отрицать Сандра. «И сейчас приходится наверстывать. Ку-2.0». «Офицер Жар...» То ли они начали по-другому воспринимать собеседника, то ли додумывать то, чего нет. Но девушкам показалось, что ответная фраза прозвучала с вопросительной интонацией, хотя раньше голос Q2.0 звучал абсолютно бесстрастно. На борту есть дикие животные. Никак нет. Хм. Сандра поразмыслила и перефразировала вопрос. На борту есть хищные животные? Так точно. Определить их Биологическое наименование звенящие яндры. Ранг вспомогательные силы. Звенящий яндр искусственно выведенная разновидность яндра быкнавенного, отличающаяся большей выносливостью, размерами и яростью. Согласно штатному расписанию, станция укомплектована 10 десятками яндров, подготовленных для действия в стае. Основное предназначение проведение карательных акций на слабо развитых планетах. Почему они на свободе? Вследствие непредвиденного открытия внутренних дверей можно было не спрашивать. Их можно вернуть в клетки. Право на тактическое управление яндрами есть только у полного командующего. Я не хочу ими управлять, буркнула Сандра. Я хочу вернуть их туда, где они были. Право на тактическое управление яндрами есть только у полного командующего. Скотина! Запрос отклонён. То есть мы ничего не сможем сделать? вздохнула Октавия. Но ну, кое-что можем, прищурилась Конфетка. Приказываю вести наблюдение за перемещениями яндров. Они не должны приближаться к другим биологическим объектам. Принято. Хоть что-то. Согласно, Сандра тихонько выругалась. Ненавижу чувствовать бессилие. Непривычное ощущение, давно забытое. Везёт тебе, Я не имею в виду, что была всемогущей, объяснила Конфетка, поняв, что подруга не совсем правильно её поняла. Но у меня всегда была возможность повлиять на ситуацию, изменить обстоятельства, сбежать в конце концов, другими словами, что-нибудь делать. А сейчас мои возможности сильно ограничены. Ты можешь взломать их сеть. Ну, ту часть, которая функционирует. Я прощупываю, но пока получается не очень, честно призналась Сандра. Элементарно не хватает знаний. Жаль. Полностью согласна, рассмеялась Конфетка. А связаться с нашими ты можешь? С какими нашими? не поняла Сандра. Они же в отключке. С Чайковским и капитаном Линкольном. Несколько мгновений Конфетка таращилась, не смотрела, а именно таращилась на леди Ок, после чего кивнула, одновременно подняв большую палицу и улыбнулась. А я не зря взяла тебя с собой. Всегда, пожалуйста. Сандра пробежала пальцами по клавиатуре. Леди догадалась, что подруга хочет установить связь сама, не обращаясь за помощью Ку-2.0, после чего выставила смартплекс на громкую связь и произнесла. «Добрый день, капитан Линкольн». «Мисс Жар!» — удивленно отозвался капитан. «Неожиданно». «Спасибо, капитан. Меня хорошо слышно». «Как вам удалось выйти на связь?» «Меня хорошо слышно». «Сильные помехи». «Связь неустойчивая», — сообщила Сандра. «И я не уверена, что смогу поддерживать ее постоянно». Октавия удивленно подняла брови, но благоразумно промолчала, решив не мешать подруге, а вопросы задать потом, когда Линкольн отключится. «Тогда не будем тратить время», — быстро произнес капитан. «Где вы?» «Мы с Леди Ок находимся в рубке управления, пытаемся разобраться, что к чему». «Отлично! А Райли...» «Аллен и все прибывшие с ним люди заражены». Конфетка чуть снизила уровень помех. «Пятый остался наблюдать за ними, а мы с Октавией продолжили выполнение задания». «И добились успеха, как я понимаю». «Пока об этом трудно говорить, капитан», — уклончиво ответила Сандра. «У вас есть зараженные?» «Разумеется, мисс Жар». «Я распорядилась отправить на помощь медицинские дроны», — сказала конфетка. «Если я правильно понимаю, каждому зараженному будет сделан укол. Прошу донести эту информацию до ребят, не пугаться дронов и не препятствовать их работе». «Когда они явятся?» «Они прилетят», — уточнила девушка. «В ближайшее время». «Понял». Линкольн явно пребывал в некотором замешательстве, говорил медленно, без привычной уверенности, из чего Октавия сделала вывод, что у капитана есть большие сомнения насчет лояльности Сандры. «Мисс Жарр!» Вы уверены, что будет сделан нужный укол? Да, поколебавшись, ответила конфетка. В любом случае других вариантов лечения у нас нет, а оставлять заражённых без помощи я бы не рискнула. В прошлый раз дроны не прилетали. В прошлый раз нас не лечили, а вакцинировали, и на планетяне распылили активное вещество в воздухе, поэтому необходимости в уколах не было. Откуда вы знаете? Просмотрела отчёты. «Читаете на языке пришельцев?» «У них уже есть автоматический переводчик». «Понял. Спасибо, что предупредили насчет дронов». Линкольн помялся, но все-таки задал следующий вопрос. «Мисс Жар, вы контролируете корабль?» И чувствовалось, что он готов поверить только тому ответу, который уже придумал. «Не полностью», — твердо произнесла Сандра. Я получил ограниченный доступ к системе, что позволяет мне отдавать очень простые приказы. Это лучше, чем ничего. Согласно капитан, конфетка усилила шумы. Связь тут не очень, может отключиться в любой момент. Позвольте мне закончить доклад. Конечно, мистер Жар, продолжайте. Теперь плохие новости, капитан. К сожалению, после отключения первого ядра, так называется основной компьютер корабля, протокол безопасности запустил систему самоуничтожения. «Что?» «Мой нынешний допуск не позволяет остановить обратный отчет. Для этого нужен высший ранг». Линкольн крякнул. Коротко ругнулся, тут же извинился и спросил. «Сколько времени у нас есть?» «39 с половиной часов». «Подтверждаю, капитан», — добавила Октавия, чтобы сомнения, которые обуревали Линкольна, не помешали ему грамотно оценить обстановку. «Здравствуйте, мисс Климова», — вежливо поприветствовал девушку Линкольн. Рад вас слышать. Здравствуйте, капитан. Взаимно. Мистер Жар, вы уверены, что корабль взорвётся? Как я поняла, это обязательное действие в случае отключения первого ядра. То есть, будьте на борту команда, будь на борту офицер с высшим рангом, он смог бы отменить режим самоуничтожения. Но в настоящий момент корабль действует в автономном режиме, и высший ранг у первого ядра. А допустить потерю управления они не могут. Именно так, капитан. Мне очень жаль. Поверьте, мистер Жар, мне тоже, Линкольн хмыкнул. Но если первое ядро восстановится, то убьёт нас, во всяком случае, многих из нас, наверняка всех, кто принимал участие в атаке. И вас, мистер Жар, и меня, капитан. Хорошо, что вы это понимаете. Нет нужды повторяться, капитан. Я не забыла, что мы плывём в одной лодке. Простите меня за некоторую рассеянность, мисс Жар, я немного выбит из колеи. Нам с Октавией потребовалось довольно много времени, чтобы преодолеть волнение. Не стала скрывать, конфетка. Вы исправляетесь намного лучше. Спасибо, мисс Жар. У вас есть идея, как можно решить возникшую проблему? Я работаю над ними, капитан. Это вселяет уверенность. Мисс Жар. Линкольн произнёс фразу очень искренне, чётко давая понять, что высоко оценивает квалификацию девушки. Поэтому Сандра ответила серьёзно. "Спасибо", чуть прибавила шумов и поинтересовалась. "Как продвигается ремонт вакуум А?" К счастью, в своё время Фрейзеру довелось увидеть, как выглядят заразившиеся загадочной внепланетной заразы люди. Более того, он сам болел, корчился от боли, впадал в кому и очень хорошо помнил пережитые Фрейзер стал много жестче, чем до вылета с земли, и потому окровавленные разведчики не произвели на него особенного впечатления. Единственное, чего опасался пятый, так это того, что впавшие в кому товарищи будут стонать, вертеться, возможно даже скатываться с коек, но главное – стонать. Фрейзер знал, что слушать их ему будет тяжело, однако разведчики лежали без движения, как спящие, как окровавленные спящие. лежали настолько тихо, что дыхание едва угадывалось, и пятого это вполне устраивало. Он сказал себе, что ребята просто спят, а ему выпало стоять в охранении. И постепенно Чарльз перестал задаваться вопросом, очнутся ли его товарищи. Они спят. Всё будет хорошо. Проводив девушек пятый расположился у баррикады, проверил оружие и принялся напряжённо прислушиваться к происходящему в коридоре. Минут через 10 устал прислушиваться к тишине, активировал вживлённые наушники и запустил новый диск модной группы. Через 3 трека опомнился, сообразил, что приближающихся волков он может только услышать. Взподёл, выключил музыку, вновь принялся вслушиваться в тишину, нервно сжимая пистолет-пулемёт. Потом подумал, что твари наверняка умеют двигаться бесшумно, и окончательно перепугался. По-настоящему перепугался. До паники. Мысль, что волки могут учуять его, подкрасться и атаковать внезапно так быстро, что он не успеет даже вскинуть оружие, почти повергла Фрейзера в панику. Он отступил от баррикады, некоторое время бродил по комнате, сжимая пистолет-пулемёт и борясь с искушением запереться в туалете и не выходить из него, пока всё как-нибудь не закончится. Но к чести своей сумел побороть панику и взять себя в руки. Я справлюсь, скрипнул зубами. Я сильный. Фрейзер вернулся к баррикаде, проверил её состояние, хотя оно не изменилось, проверил подготовленное оружие, занял позицию и задумался об Анне. Сначала об Анне, но затем почти сразу об их отношениях, о том, существуют ли они вообще, их отношения или он выдумал их, поддавшись разыгравшимся гормонам. Как понять, хочет он секса без обязательств или просыпаться в одной постели с Анной каждое утро, всю оставшуюся жизнь? И отчаянно скучать, если по каким-то причинам они будут просыпаться не вместе. Как найти правильный ответ, когда тебе нет и 20 лет, и все вокруг говорят: "Доросла, да опся, у тебя таких ан будет огромное количество и таких, и получше". Какие могут быть отношения, если он Наследник миллиардного состояния выходец из старинной, очень уважаемой семьи с колоссальными связями в мировом эстаблишменте. У него впереди блестящая карьера. Он возглавит семейную корпорацию и станет важным и очень известным человеком, если, конечно, выберется из этого приключения живым. Мысль о том, что он может не выбраться, Заставила похолодеть, однако Пятый отогнал ее и продолжил размышления так, словно корабль уже направлялся к орбите Земли. И впереди их ждала встреча с благодарными лидерами планеты. Они станут героями. Понятно, что не все, но он, Чарльз Фрейзер Пятый, окажется в первом ряду, рядом с Райли, Октавией и Линкольном. Именно для этого Аллан взял его в рейд. Он станет одним из главных планетарных героев, в отличие от остальных ребят, которые быстро перейдут в разряд, они тоже были среди пассажиров Чайковского и растратят свою славу по жалким сетевым ток-шоу. Его же продвинут с прицелом на политическую карьеру. Мировая известность и ресурсы семьи открывают широчайшие перспективы, от которых даже у него с рождения, принадлежавшего к элите, захватывало дух. Но всего этого только предстоит добиться, воспользоваться выпавшим шансом занять место на самой вершине. Путь предстоит непростой, и тщательно продуманный брак способен многократно усилить его позиции и сделать перспективы более реальными. А что может предложить Анна Барингтон? Ничего, кроме того, что он не может о ней не думать. Стоит ему заикнуться о желании связать жизнь с нещей девчонкой, Не отругать его никто не станет, над ним просто посмеются, добродушно посмеются. Любя. Мама вздохнёт и покачает головой, отец немного удивится и спросит: "Почему ты просто с ней не переспал?" Потом, когда они останутся одни, отец наверняка предложит мужское решение: обеспечить понравившуюся женщину и периодически навещать, когда захочется, а когда перестанет хотеться выплатить отступные и забыть навсегда. И от понимания, что такое предложение обязательно поступит, пятому сделалось противно. Мысль об этом вызывала отвращение, а мысль, что ничего другого семья не предложит, вызывала злость. Фрейзер знал, что не сможет так поступить с Анной, и ещё знал, что он не может отпустить девушку, сейчас не может. Не может представить Анну в объятиях другого мужчины. Не представляет, что кто-то другой будет просыпаться с ней в одной постели и наслаждаться её улыбкой утренней, сонной, прекрасной, или ещё хуже, что Анна будет несчастна в браке и не станет улыбаться по утрам. Никому не станет. Будет просто открывать глаза и механически приступать к повседневным делам. Пятого приводило в бешенство мысль, что Анна будет несчастливо, либо просыпаясь с нелюбимым мужчиной, либо просыпаясь в квартире, которую он ей снимет. И собственная слабость приводила в бешенство, в такую ярость, что ворви сейчас волки разорвал бы их голыми руками, без сомнения разорвал бы волки. Задумавшись, Чарльз совершенно позабыл о тварях, но опомнившись, не испугался. Он был слишком взбешён, чтобы бояться. Посмотрел на дверной проём, Никого не увидел, тихонько выдохнул, пробормотав: "Надо быть внимательнее". Положил пистолет-пулемёт, но замер, не убирая с него руку. Из коридора послышалось тихое, едва различимое жужжание на грани восприятия, но реальное жужжание совершенно точно не было галлюцинацией. "Волки?" Однако мысль не успела напугать. Пятый тут же сказал себе, что твари вряд ли станут жужжать, тем более едва слышно. Но если не волки, то кто? Жужание приближалось, становилось отчётливее, но всё равно оставалось тихим. Фрейзер вновь взял пистолет-пулемёт и снял его с предохранителя. Ничего другого для встречи врага у него не было. Направил оружие на дверной проём, поёрзал, удобнее устраиваясь на позиции, медленно выдохнул, готовясь к бою, прищурился и через несколько секунд увидел дроны. Точнее, Сначала Чарльз увидел, что в дверном проёме появились большие, с детскую ладонь насекомые, но затем он сообразил, что на космическом корабле насекомые вряд ли заведутся. Во всяком случае, настолько крупные. А видит он искусственные летательные аппараты, каждый из которых нёс наполненный зеленоватой жидкостью шприц. И следующая мысль оказалась правильной. Лекарство. И на планете они узнали, что новые гости заразились и отправили помощь. Вот уж не ожидал. Первый дрон подлетел к ближайшему разведчику им оказался замер, завис над ним, видимо, прицеливаясь, а затем опустился и ловко всадил иглу в вену. Пятый улыбнулся. На душе стало легче.